Глава двадцать шестая Грохнувшись с высоты нескольких метров, мне в самый последний момент удалось немного сгруппироваться и перевести падение в управляемый кувырок. Захотелось выругаться, но я вовремя прикусил язык. Не хватало еще в первые секунды выдать себя предполагаемому противнику. Покосившись на несколько жестяных ведер, на которые чудом не налетел, я продолжил осматриваться. Судя по всему, я в каком-то подсобном помещении, где слуги хранят различный хлам. И пахло здесь не очень. Ночное зрение активировалось без моего на то желания, позволив увидеть проем двери, которые я в первые секунды не заметил, поскольку темное дерево дверного полотна сливалось с такого же цвета стеной. Наскоро пролистав логи сообщений, с саркастическим смешком выяснил, что мэтр не изменил своим традициям, снова запулив меня в очередную тренировочную локацию. Название локации убежища Гаргов мне абсолютно ничего не сказала, но зная вредного старикана, можно с уверенностью говорить, что это очередная задница. Кулдаун умения откатился до минуты, за исключение всех рун, условия использования которых не изменились, а время пребывания здесь наоборот было увеличено до 12 часов. Похоже, вредный дед решил мне усложнить задачу. Ну что же, посмотрим, что здесь за гарги живут. Ну и зачем? Разочарованно пробурчал я себе под нос, поняв, что дверь оказалась закрыта изнутри. Можно подумать, здесь прямо сокровищница. Присмотревшись к узенькой щели между дверной коробкой и полотном, заметил характерную щель, которая могла оказаться только засовом на обратной стороне. Попытка просунуть туда лезвие Криса успехом не увенчалась. Ну и что прикажете делать? Понятно, что дверь не является серьезным препятствием, но в моем арсенале не было ни единого умения, позволяющего тихо вскрыть ее. А поднимать шум в чужом жилище не самая умная идея. А, собственно, что плохого? Наконец-то дошла до меня выгодность моего положения. Толкнув еще раз дверь для собственного успокоения... Я уже по-другому посмотрел на свою импровизированную камеру, приметив в углу пузатый мешок. Удобно устроившись на нем, я облокотился о стену и прикрыл глаза. «Солдат спит, служба идет». Таким образом, мне удалось выдержать полчаса. Блин, как же неудобно. Такое впечатление, что мешок был нагружен железом, поскольку удобно расположить на нем свою пятую точку, не удавалось. Что-то обязательно нудавило а еще ноги затекали. Видно, слуги здесь не отлынивали от своих обязанностей, прячась в подсобке, иначе здесь бы находилась какая-то лежанка или топчан, на котором можно было вздремнуть несколько часиков. Ощупав мешок, я попытался его перекантовать на другой бок. Грубая ткань треснула, и я увидел содержимое, которым мешок был забит под завязку. «Твою мать!» – прохрипел я, материализуя мечи. Какого демона? Сонливость, как и желание находиться здесь, у меня моментально пропала. Поскольку из дыры в мешке вывалилась окровавленная нога, подцепив кончиком меча край горловины, я присмотрелся к содержимому, и меня чуть не стошнило. Ну, метр! Фрагменты тел, руки, ноги, раздавленная голова неизвестного хумана, куски внутренности, в нос запоздало ударил сладковатый запах разложения и меня замутило с новой силой. «Это кто же тут обитает, если у него вот так по кладовкам мясо стоит в мешках?» Прижавшись к двери ухом, я старательно прислушался. Простояв как шпион около двадцати секунд и не услышав ни звука, я все-таки решился. Сформировав на кончиках пальца руну холода, аккуратно подал в нее ману, следя за тем, чтобы промороженная была только область с засовом, а не вся дверь. Это мне удалось. Набросив на себя вуаль мглы, саданул по льду на меча. В тот момент тихий звон льда о каменную поверхность показался мне грохотом. Открыв дверь, выглянул в пустой коридор. Судя по слою пыли на ковровой дорожке и полу, здесь не убирали лет пятьдесят. От двери вглубь коридора шла широкая линия собранной пыли, будто что-то тащили. И я твердо уверен, я знаю что. Если здесь такая пыль везде, то толку от моей невидимости не будет никакого. Я сам себя буду демаскировать. А поскольку летать, кроме как строго вниз, я не обучен, прогулка обещает стать тем еще геморроем. Естественно, я пошел туда, откуда был притащен этот мешок. Только преследуя цель не оставлять следов, чем встретить того, кто его приволок в это подсобное помещение. Осторожно продвигаясь по бесконечным коридорам, я за неполный час не встретил ни единой живой души. Создавалось ощущение, что в этом громадном доме кроме меня никого не было. Только я, тишина, легкий шорох шагов и бесконечные анфилады. Мечи из рук я так и не выпустил, чувствуя себя намного спокойнее. На нервы действовала только неизвестность и так и не отпустившая меня напряжение. Создавалось впечатление, что я нахожусь на съемках ужастика, когда герой крадется к выходу, стараясь не повстречаться с маньяком но при этом обязательно сунет свой нос в подвал, хотя прилипшие к телеэкрану зрители уже вслух говорят ему «Дурак, убегай скорее!». Естественно, герой не слышит, продолжая вести себя как законченный идиот, каждую минуту громко вопрошая «Здесь есть кто-нибудь?» и в конце концов попадает в засаду. Понятно, что подавать голос я не собирался, но давление на нервы с каждой секундой становилось все сильнее. А еще не уходило липкое ощущение взгляда в спину, будто что-то с гастрономическим интересом за тобой наблюдает и ждет, когда захлопнется дверца мышеловки. Еще через какое-то время ноги вынесли меня в огромный зал. Не знаю, для каких гигантов он был построен, но циклопические размеры сразу отметали принадлежность его помещения для пользования разумными привычного для меня размера. Если зал и был когда-то обитаем... То это было очень давно. Тронув лезвием меча гобилен, отливающий свой век на одной из стен, сопротивления материи я не почувствовал. Да тут все может осыпаться на пол из-за одного нечаянного чиха. Следуя по вытертой мешком полосе, я все больше и больше озадачивался, так как за все время не увидел ни единого следа. Ну не можешь что-то тащить мешок и в какой-то момент просто не сойти в сторону, оставив хоть один отпечаток ступни. «Если только это что-то нелетающее», — возразил сам себе я. «Из всех противников летающие особи самые неудобные для боя». Внезапно я уловил посторонний звук, доносившийся с той стороны, в которую я невольно направлялся. Взглянув на медленно проседающие барманы, я счел нужным выпить один из фиалов и только после этого двинулся вперед. Звук приближался». Сначала это было поскуливание, перемежавшееся с тихим рычанием. Потом я явственно услышал хруст с характерным чавканием. А когда заглянул за поворот, продолжавшегося после зала коридора, мне захотелось оказаться как можно дальше отсюда. Существо, приставшее перед глазами, было не похоже ни на что ранее виденное. Больше всего оно напоминало парящего в воздухе ежа переростка. За одним исключением – Ни у одного уважающего себя ежа, пусть даже и летающего, не должно быть такой пасти, занимавшей половину всего тела. Я застыл на месте, наблюдая, как существо наворачивало круги вокруг лежащего на полу обезображенного куска мяса, бывшего совсем недавно разумным, и отрывало от него куски, отчего тело в луже крови, смешавшись с вековой пылью, больше напоминало кусок мяса, вываленного в грязи. Но, похоже, на гастрономические пристрастия существа это никак не повлияло. Младший гарг, 72 второй уровень. Тварь шумно вдохнула воздух и замерла с открытой пастью, из которой на пол шлепнулся недожеванный кусок мяса. На меня уставились белые бельма гарга. Признаюсь, в этот момент мое сердце уже в который раз за сегодня ушло в пятки. Около десяти секунд мы молча смотрели друг на друга. Причем я не понимал, видит она меня или нет. Тварь еще раз вздохнула и внезапно бросилась на меня, издав виск, от которого мозги чуть не вывернула наизнанку. То ли от боли в барабанных перепонках, то ли от резкого перехода из спокойного состояния в агрессивное, но я чуть не попался. Удалось только довернуть корпус, пропуская гарга чуть в сторону. На контратаку времени уже не оставалось, ибо она, игнорируя все законы земного притяжения и физики, Ему удалось молниеносно развернуться в воздухе и снова броситься на меня. В воздух огласил новый виск, а в меня полетела туча игл, которые эта дрянь, оказывается, может метать. Получен урон 4560 хп. Получен урон. Получен урон. Получен дебаф отравления. Получен дебаф интоксикация. Места, куда попали иглы, моментально онемели, и что хуже, почти отнялась левая рука. Перед глазами продолжали плыть строчки, вопящие, что осталось мне недолго, поскольку пар жизни таял с угрожающей скоростью. От еще одного захода этой барракуды я уйти уже не смог. Когда тварь начала меня жрать, я уже этого не чувствовал, отправившись на перерождение, мысленно поблагодарив разработчиков, наделивших иглы гаргов анестезирующим эффектом. Реснулся я в той же комнате с полностью снятыми дебафами и откатившимися умениями, Наскоро по второму кругу, осмотрев коморку, я уже целенаправленно искал что-то подходящее на роль щита, чтобы иметь хоть какую-то защиту от яда гаргов. Проклиная в мыслях Метра, остановил свой взгляд на двери, в которой красовалась дыра. Попытки снять ее с петель не увенчались успехом, поскольку весила она, как чугунный мост. В конце концов, плюнув на все, я решил забаррикадироваться в комнатушке и попытаться отсидеться здесь оставшееся время. Но когда вдалеке раздался знакомый виск, я отмёл эту глупую идею. Если гарк меня зажмет здесь, я превращусь в постоянно обновляемое блюдо, за которым уже не нужно будет никуда бегать. Значит, ходу отсюда и как можно быстрее. Тварь не должна понять, что после смерти я появляюсь в этой комнатушке. Выскочив, я что из силы рванул в противоположную сторону с нарастающей паникой, слыша виск твари все ближе и ближе. А когда ей вдалеке ответила еще несколько гаргов, я понял, что бежать придется очень быстро. Забег ценою в жизнь обычно продолжался недолго. Каким-то образом существа точно определяли, где я нахожусь, оперативно загоняя меня по многочисленным коридорам. Я уже насчитал около 20 особей, которые с каждым воскрешением все быстрее меня находили. Парочку мне даже удалось поджарить огненной руной. Но умер в тот раз я настолько быстро, что не успел увидеть, насколько смог их ранить. Ко льду гарги были невосприимчивы, так что я мог отбиваться только огнем да своими мечами, которые, как ни странно, хорошо наносили урон, правда, всегда недолго. Один раз мне удалось свернуть в другое ответвление и пробегать почти час, пока твари вышли на мой след, безошибочно разыскав меня под широкой каменной лестницей, где я надеялся отсидеться под истлевшей кучей какого-то тряпья. Не помогло. Уже сбившись со счета от череды перерождений, я мечтал только об одном, чтобы эти адские 12 часов, на которые меня сюда определил старый хрыч, побыстрее закончились. Спустя несколько смертей, мне снова удалось свернуть куда-то не туда, и я попал в совершенно другое крыло этого странного поместья. Пуля, взлетев по лестнице, что есть сил, припустил в конец коридора, где увидел распахнутую дверь. Захлопнув массивную дверь, оснащенную зачем-то засовом, Я оказался в полукруглом балконе, с которого, если прыгать, до земли было не более трех этажей. Вокруг простирался густой лес, начинавшийся сразу за высоким каменным забором, до которого было порядка ста пятидесяти метров. Уж лучше я по лесу буду бегать, чем раз за разом подыхать, как бабочка, нанизанная на ядовитый шип. За дверью послышался слитный виск, а затем дерево, угрожающе затрещало от мощных ударов изнутри. Что сразу заставило отбросить все сомнения и сигануть с балкона. Упав на мягкую траву, я перекатился и со всех ног бросился к спасительному забору. Когда сбоку мелькнула большая тень, я только нападал, стараясь выкладываться на полную. Но тень была намного быстрее. Виск громче, чем слышанные ранее. Казалось, сотряс даже каменные стены. Запутавшиеся ноги подломились, и я полностью парализованный с размаху приложился о траву. Сумев напоследок прочитать в логах, что в этот раз дебаф на меня наложил старший гарг 134 уровня.